Глава третья Миновав массивные двери, что в высоту составляли три моих роста, я следовала по громенному коридору, стараясь не слишком пялиться. Здесь просто шикарно. Сразу видно, что финансирование пошло на целевые нужды, без распила. Стены коридора от пола и до потолка были расписаны яркими красками на мотив русских сказок. Вот птица Сирин, вот русалка, вполне себе с хвостом, а вот дракон. Правда, обычный, не трехглавый. Драконья морда усмехнулась мне в лицо, и я икнула, поторопившись нагнать впереди идущих. В конце концов, по массивным ступеням все поднялись во внушительных размеров зал. Народу собралось довольно много. Студенты оживленно переговаривались, у всех были сумки, рядом с парочкой учеников находились звери весьма причудливые. Я уныло глянула на своего мрака. Кот как кот, разве что большой ни тебе сказочного раскраса, как вон у той птички, сидящей на плече слишком миловидной девушки, ни лап, как у того, неважно кого. «Эй, я все слышу!» — зашипев, возмутился мрак, и я тут же переключила внимание на другое. Сейчас все стояли возле большой сцены, возвышавшейся над полом, и, если бы не странный вид некоторых студентов, До не огромной высоты потолок я бы решила, что нахожусь в актовом зале своего родного университета. Наконец на сцену поднялся весьма бледный мужчина, стройный с черными, как смоль, волосами и аристократичными чертами лица. Он сурово глянул на студентов, и воцарилась полная тишина. — Влад Третий, бывший господарь Валахи, — догадалась я. — Первокурсники! — звучно произнес он, и его голос удивительным образом раздался отовсюду сразу. Я рад приветствовать вас всех в стенах нашей Академии Сказочных Созданий. Как вам известно, вы проведете здесь ближайшие четыре года и, надеюсь, Академия станет вашим вторым домом, как стало для многих предыдущих выпускников. Сейчас вы все пройдете распределение по факультетам, а после ваши деканы объяснят вам правила, выдадут расписание занятий и покажут комнаты. «Надеюсь, к концу обучения вы все останетесь в полном составе, приобретя неоценимые знания и умения». И сказав это, он в прямом смысле напустил туману, а после, рассыпавшись на стаю летучих мышей, улетел. «Ого! А я-то думаю, откуда мне его имя знакомым показалось? Неужели тот самый Влад?» Последняя фраза директора прозвучала довольно зловеще но я постаралась не обращать на это внимания. Тут других проблем пока хватает, с ними бы разобраться. А еще лучше домой вернуться. Эх, жаль, телефон сел. Вечером забыла его на зарядку поставить. Хотя едва ли тут ловит. Тут, наверное, пользуются какими-нибудь магическими шарами, а не сотовыми. После директора на сцену поднялись две женщины, один мужчина и один... волк? Следом за ними вышел низкий старичок с длинным свитком в руках. Монотонным голосом он принялся по очереди читать фамилии студентов. Те выходили на сцену, а потом, кланяясь своим деканам, скрывались за одной из дверей, которую я сразу даже не заметила. Факультетов оказалось четыре. Оборотничество деканом здесь являлся тот самый волк, к тому же говорящий. Студенты, поступавшие сюда, даже на вид отдаленно напоминали разных зверей. «Природной магии». Туда ушел Лешка. Женщина, что заведовала этим направлением, была гибкой, тонкой, похожей на березку. «Сказочных раз». Здесь тоже главенствовала женщина, очень красивая, с заостренными ушами. И студенты ей были под стать. Эльфы, что ли? «Велесова», — чуть громче повторил старик, — «факультет редких созданий». Вздрогнув, я пробралась сквозь толпу студентов к самой сцене. Интересно, а подниматься обязательно? А то я как бы немного не в форме. Я оказалась первой зачисленной на данный факультет. Впрочем, исходя из названия, это было не столь удивительно. А вот деканом здесь значился тот самый мужчина, которого я увидела на воротах. Ого! А я думала, он простой превратник. Покосившись на меня, мужчина закатил глаза и весьма отчетливо вздохнул жестом, предложив подняться. Я помотала головой и попятилась. Нет уж, не хочу позориться. И так вон все смотрят, как на чудо чудное. Или чудовище. В общем, как на некий экзотический экспонат. Я также смотрела на двухголового теленка в кунсткамере. «Поднимайся и не заставляй меня применять силу!» раздалось в голове, а мой декан на сцене скрипнул зубами. Фыркнув, я высоко задрала нос и модельной походкой протопала сквозь всю сцену, сжимая в руке пачку пельменей. Рядом распушив хвост, дефилировал мрак. «Что ж, теперь меня все точно запомнят. Жаль только не в том ключе, в каком хотелось бы». Ну, а так черный пиар тоже пиар. «Иди уже за сцену, горе на мою голову!» Сквозь зубы выдал мой декан. Обиженно поджав губу, я прошла мимо по пути, наступив ему на ногу. «Пусть знает, что с девушками так обращаться не следует!» «И обзываться тоже!» Нашелся здесь главный. намного он меня и старше, чтоб так командовать!» «Ты что творишь?» Возопил мрак, едва мы скрылись. За дверью оказалась небольшая уютная комнатка с парой мягких диванчиков. "А чего он сам?" хмыкнула я, плюхнувшись на один из них. "Маша, да ты знаешь, кто это? Кто кто? Конь без пальто?" пожала плечами я. "Это же сам..." Продолжить ему не дала открывшаяся дверь. В комнатку вошел красивый юноша с длинными кудрявыми волосами серебряного цвета. Юноша выглядел весьма по-женски. костный, стройный, с огромными фиалковыми глазами и острым подбородком. — Ого! — высоким, но красивым голосом проговорил он. — А я думал, что на факультете окажусь один. Ты кто? — Маша. — пожала плечами, закинув ногу на ногу. — А ты? — Ильда Ильдапроленросил. Выдал парень, свысока поглядев на меня. «И как он только живет с таким имечком-то?» «Ильдар, значит, эльф, что ли?» Как можно более безразлично спросила я. «Чего я эльфов не видела?» «Еще как видела, вон, только что на сцену поднялось с десяток. Хотя уши у парня были не слишком-то и острые». «Какой эльф?» — фыркнул «Ильдар?» Эльфы на факультете сказочных рас учатся, а я — единорог. Самое редкое волшебное создание. Единорог? — протянула я с недоверием. И где же твой рог и копыта? Неправильная какая-то академия. Русалки без хвостов, единороги без рогов. Может, я все же еще сплю? Щелкнув пальцами, парень тут же, без всякого перехода, превратился в лошадь, точнее, в коня огромного такого, с серебристой кудрявой гривой, копытами и рогом во лбу, причем весьма острым рогом. Животное махнуло хвостом и вновь перекинулось в обычного паренька. «Ого!» — уважительно проговорила я. «А покатаешь?» «Я только чистых дев катаю, а ты...» Ильдар глянул на меня с сомнением. «Что-то не похоже на чистую». «И чего это и не похоже? Я, между прочим, мылась. Вчера, правда, но все равно». «Да нет, я в смысле...» Ильдар внезапно замялся и покраснел. «Ладно, поняла, в каком смысле». Махнула рукой я, избавив его от дальнейших объяснений. «А ты действительно желание исполняешь?» «Кажется, утром наш хмурый декан говорил что-то похожее». Действительно только его прервало появление нового студента. Невысокая, зато весьма пухлая девушка с под детски румяными щечками вошла в дверь. Ого, а я думала, это факультет редких созданий. С сомнением протянула она. Ну ладно, давайте знакомиться. Я Буланна, Джинна. Джинна? Вот тогда. Целых двое. Умеющих желание исполнять. Может, кто-нибудь из них мне вещи наколдует? Именно. Гордо кивнула буланна. Ильдар проленно рассил, единорог. С достоинством представился Ильдар. Маша, почти врач, пожала плечами Я, но, глянув на их лица, с некоторым сомнением добавила. Точнее, Яго. Яго? удивился Ильдар. «Ты уверена? Ничего не перепутала?» Буланна, кажется, тоже весьма впечатлилась. «Ну да, что тут такого?» — невзначай спросила я. «Может, смогу хоть что-то новое выяснить?» «А то, что прежняя Яго...» «Всем известная больше, как Баба Яга, пробыла стражем почти пять тысяч лет», — пояснила Буланна. «Вот знала же, что дело с этим Яго нечисто, баба! Ишь ты! Я ведь молодая, и ноги костяной у меня нет!» «Это она позже старухой стала», — заметил Ильдар. «А сначала была богиней, древней, одной из создательниц сказочного измерения». «Ну, спасибо хоть на этом. Богиня меня вполне устраивает». «Добрый день, студенты факультета редких созданий!» К нашей компании присоединился хмурый декан собственной персоной. «Давайте знакомиться. Для тех, кто не знает, меня зовут Змий». «Змей?» — перебила его я. «Горыныч, что ли?» «Тот самый трехглавый? Да не может быть!» «Ильдар с Буланной с ужасом посмотрели в мою сторону, а мрак — предатель!» «Притворился мертвым». «Не змей, а змей, студентка Велесова», — стиснув зубы, произнес декан. «Без Горыныча, а если бы вы удосужились дослушать меня до конца, то я бы сообщил вам, что обращаться ко мне следует драко змей профессор змей или просто профессор, это понятно». Показалось или его глаза действительно язычками пламени вспыхнули? «Понятно, дракозмей!» — кивнула я, едва удержавшись от смешка. «Это ж надо было придумать, дракозмей!» «Хорошо!» — продолжил декан. «Поскольку наш факультет является самым малочисленным, жить вы будете в крыле факультета природной магии, как и изучать общие для всех предметы!» — Узкоспециализированные же лекции читать вам стану либо я, либо кто-то из приглашенных профессоров. — Это понятно? — Понятно, Драка Змей! Хором ответили мы, хотя мне было ничего непонятно. понятно. И зачем нам отдельный факультет, если и обучаться, и жить мы будем с другими? Уж объединили бы, да и дело с концом. Дальше. Драка Змей удовлетворенно кивнул. — Занятия начинаются с завтрашнего дня. Прогуливать их нельзя. Покидать территорию Академии нельзя. Опаздывать нельзя. — А вещи забрать можно? — спросила я и под злым алым взглядом добавила. — Драка змей. — Вещи можно было подготовить заранее. — резко ответил декан, но, смерив мою фигуру в длинном пальто, все же сжалился. — Ладно. «Придумаем что-нибудь». «И обувь!» — добавила, повертев большим пальцем правой ноги. После прохода сквозь парк ступни были весьма чумазыми. Ладно, хоть стекол здесь на земле не встречалось. «И обувь!» — вздохнул декан. «Еще вопросы есть?» Булана с Эльдаром покачали головами. Подумав, я присоединилась к ним. Вопросов, разумеется, было море, но злить Змея не стоило, по крайней мере, до тех пор, пока он не раздобудет мне вещи. «Отлично!» — прищурился Змей. «Булана и Ильда пролен следуйте за мной, а ты, студентка Вильсова, жди здесь!» Хотелось спросить, чего это только со мной Змей решил фамильярничать, но лучше промолчу. «Глядишь, за умную сойду!» Да и страшно злить такого человека, который без запинок имя Ильдарчика произносит. К тому же, кто знает, может у джинов и единорогов фамилий вовсе не предусмотрено?